Глава 4. Почему собаки писают дома? Нечистоплотность не характерна для собак явления. В отличие от людей, они не любят гадить там, где живут. И если такое происходит, этому есть всего несколько объективных причин. И ни одна из них не предполагает, что собака виновата. Поэтому первое правило коррекции такого поведения – ни при каких обстоятельствах не ругать собаку за нечистоплотность. Даже если вам кажется, что она это делает назло и нагло глядя в глаза. Даже если вы ее сто раз нормально просили так не делать. Даже если она сыт на любимую подушку, на которой лежит любимый айфон. А не ругать – это значит не реагировать никак вообще. Ни словом, ни лицом убийцы, ни фразой «Кто это сделал?» Первая причина – болезнь. Она неспроста первая. Прежде чем задуматься о коррекции, всякий хозяин должен взять собаку и показать ее доктору на предмет санины не в тех местах. Если пес выглядит здоровым, как Юрий Гагарин, все равно в охапку этого космонавта и в ветеринарку. Даже бодрые собаки в расцвете лет могут тайно болеть. Да он не мерз нигде, откуда у него цистит. Тоже плохая формулировка для отказа от профилактической проверки. Неполадки с моч-половой системой нужно решить в первую очередь. Иногда проблемы с нечистоплотностью решаются лечением и только им. И пока врач, вооружившись анализами, не исключил вероятность болезни, другие действия предпринимать бессмысленно. Вторая причина – возраст. Щенки до полового созревания – народ своеобразный. Вообще-то они только из мамкиной берлоги, где привыкли изливать продукты жизнедеятельности, не отходя от кассы. Поэтому ждать от них осознанности в вопросах туалета рано, но зато к пеленке приучить легко. При этом любой знак внимания пеленки должен поощряться, а любой промах – игнорироваться. Еще раз, ругать щенка за нечистоплотность тоже нельзя даже наглого щенка, обоссавшего кота, тапки и бабушку одновременно. Когда собака достигнет полового созревания, маркерное поведение сформируется само, но и помогает чаще ходить на улицу. Поиграл ребенок собаке, вывели с намеком напасать, поели, поспал, снова вывели. И обязательно стоит хвалить малыша, если он нюхает чужие гадди и пруди. Так в его собачьем мозге формируется простая мысль. Куча и лужи в этой локации приветствуются. От пожилой собаки требовать чистоплотности тоже стоит с некоторыми оговорками. Собаке много лет. Она повидала некоторое дерьмо и может стать недостаточно терпеливой просто в силу возраста. Наблюдение в клинике и более частые прогулки решают проблему, если кроме состарившейся мочеполовой системы у нее нет других причин. Третья причина – отсутствие режима. Новая собака в доме еще не выучила, сколько терпеть до следующей прогулки и вообще не уверена, поведут ли ее гулять поэтому она может писать дома, сама по этому поводу расстраиваться и даже пытаться устранить протечку, съесть или слезать это всё. Установка чёткого режима очень быстро решает проблему. Речь не о режиме в 8 утра и в 8 вечера, а о ритуалах, о которых в этой книге есть отдельная глава. Четвёртая причина – половое поведение. Суки и кобели в периоды половой охоты могут не очень хорошо себя контролировать. И связано это с гормонами, а не с пёсим-вредным характером. Да и нужно всем окрестным сородичам сообщить, что тут товарищи готовы размножаться. Если проблема нечистоплотности только в этом, помогает кастрация. Помимо проблемы нечистоплотности, кастрация собак боевого пола помогает в профилактике гормонозависимого рака, усуг, и куче проблем с мочеполовой системой у кобелей. Нередко с помощью этой операции можно устранить и другие проблемы с поведением, поскольку она снижает уровень возбудимости и выравнивает гормональный фон. Пятая причина и самая обширная из возможных проблем нечистоплотности – стресс. Распознать ее еще не значит распознать проблему, потому что поводов стрессовать у собаки немало, и в стрессе она может выглядеть почти обычно — не выбегать на лестницу нервно курить каждые пять минут, не грызть ногти и не рвать на себе волосы, а просто ссать где попало — Это «где попало» иногда случается на конкретных вещах какого-то члена семьи. Обычно в этих случаях собаку сразу начинают подозревать мстительности и обидчивости. Мы уже рассказывали, почему это необоснованное подозрение. Если собака гадит прямо на вас или ваши вещи, скорее всего, у вас с ней не задались отношения. Так она приучает к своему запаху, чтобы вы, наконец, приняли ее в стаю. Корректируется такое налаживанием отношений. Еще стресс может быть из-за страха. Например, собака боится улицы. Писать там для нее все равно, что вам пойти в бандитский район ночью и кричать на каждом углу, что у вас кошелек полный денег. Поможет кормление на улице и развлечение собаки во время прогулки всякими играми и весельем. Чтобы собака связала улицу с едой и приятным времяпрепровождением, в период коррекции можно все ее завтраки и ужины перенести на свежий воздух. Тревога разлуки тоже иногда проявляется через нечистоплотность. Собака так волнуется, ожидая прихода хозяина, что не спит и поэтому сыт, просто не выдерживает. Частично эту проблему решит приучение собаки к клетке. В клетке животное не будет гадить, потому что считает ее своим логовым. Если, конечно, заранее приучить собаку к ней, как к домику, и не оставлять там собаку на сутки. Когда собака научится спокойно оставаться дома, клетку можно не закрывать. Кстати, собаки не ругают друг друга за нечистоплотность. Ни одна из них не скажет другой. Когда ты уже научишься поднимать ободок унитаза, скотина, потому что делать гадью прудю, где не надо, это не мстительность и не мерзкий характер, а проблема, на которую собака никак не может повлиять сама, а значит, она в ней виновата быть не может.